«Вы что там охренели?» — засипел он, высовываясь. «Отдыхать вздумали? Где это пугало?» Бандит не договорил, заметив боковым зрением шевельнувшуюся тень. Повернул голову и не поверил глазам. Рядом стоял незнакомый черноволосый мужик и выжидательно смотрел на него. Рука парня дернулась к автомату, палец лег на курок, но внезапно рухнувшее на голову дерево выбило из нее все желания и мысли. Вторую группку из трех камуфлированных мальчиков, одинаково под ноль подстриженных, одинаково играющих роль бывалых спецназовцев, Самандар взял не совсем чисто, с шумом, но вины его в этом не было. Начал он с крайнего легионера, уложив его броском кинжала в шею. Кинжал он отобрал у предводителя первой тройки. Когда командир второй тройки, шагавший по дороге, как Рэмбо, оглянулся на шум упавшего тела, его встретил точный удар кулаком в гортань, и возглас удивления застрял у парня в горле вместе с воздухом. И тотчас же из кустов справа выскочил на дорогу третий член группы, получивший по рации приказ открывать огонь на любой шум или движение. Он успел дать очереди своего Никона, затем из лесных зарослей вылетела шишка, врезалась ему в затылок, и пока парень поворачивался и полил по кустам сзади, Самандар в три прыжка преодолел отделявшее его от боевика расстояние и длинным ура-сюта вырубил парня окончательно. На дорогу выскользнул Василий. Мгновение они смотрели друг на друга, потом в полукилометре от них раздалась еще одна автоматная очередь, и оба бросились в ту сторону, молясь в душе, чтобы никто из женщин не пострадал. Ивану Терентьевичу Парамонову досталась самая трудная задача, несмотря на малочисленность группы, которую надо было обезвредить. В число этих четверых входил Дзира Майумура, личный телохранитель носового. Он-то и руководил операцией. Остальные боевики принадлежали окружению маракуца получившего приказ от босса СС уничтожить в лесах Мещеры тургруппу в составе шести человек – трех мужчин, двух женщин и пацана. Ведомая и четверка вышла точно на лагерь туристов – очень мирный и сонный. Впечатление было такое, что тут все еще спали, кроме кого-то из дежурных, кто жег костер. Именно такого впечатления и добивался Иван Терентьевич, предпринимая первую свою ментальную атаку. В крайней палатке кто-то зашевелился, собираясь вылезать. По жесту Майю Муры туда нырнул один из его помощников с сфинкой, вонзил несколько раз свое орудие убийства слева и справа, распарывая матрас, который со свистом и шумом лопнул. И тогда остальные начали стрелять по палаткам, причем одна из пуль попала первому боевику сфинкой в спину, перебив ему позвоночник. Пока не палили по кустам и палаткам, Иван Терентьевич возник за спиной второго парня и внушил ему, что враг слева. Детина под 2 метра ростом ответил очередью влево и достал своего напарника. Маюмура сообразил, что происходит нечто, не предусмотренное планом, и дал по рации приказ всем группам мчаться на помощь, а сам нырнул в лес, отвечая ливнем пуль на любой шум, не жалея патронов и лесной фауны – белок, лягушек, ящериц и ужей. Парамонову пришлось задержаться, чтобы справиться с великаном в камуфляжном комбинезоне а когда он догнал Маюмуру, одетого в черное трико-ниндзя, комплект n 1 для российского спецназа. Произошло то, что меньше всего ожидали оба. Прямо на телохранителя носового выбежала Ульяна Митина. Тут же на поляну с двух сторон выскочили Самандар и Котов. И Дзира Маюмура сделал то, что сделал бы на его месте любой профессионал. Прыгнул к Ульяне, заломил ей руку и приставил к виску пистолет. Неестественно, звонкая тишина глушила всех. Затем вперед шагнул Самандар, и тут же Маюмура выстрелил ему под ноги из автомата, продолжая держать Ульяну и целиться ей в голову. «Не делайте лишних движений», — сказал японец хладнокровно. «Сейчас сюда придут мои мальчики, и мы не придут», — буркнул Самандар. «Ах, вот как! Что ж, чудесно! Тогда я вызову транспорт, мы с этой мадам сделаем марш-бросок по дорожке на пару километров». Щелчок выстрела заставил вздрогнуть всех, в том числе и японца. Щелчок выстрела заставил вздрогнуть всех, в том числе и японца. Рука его дернулась, и Василий прыгнул вперед, закричав «Нет!» Однако Майюмура удержал палец на курке. Автомат его смотрел на Самандара, который только что стрелял из пистолета, целясь в голову Майюмуре. Вахит! металлическим голосом произнес Парамонов, лицо которого заблестело от пота. Гигантским напряжением психических сил он пытался подавить волю Майюмуры, но у него это почему-то не получалось. Как и у Ульяны, ошеломленной случившимся. Самандар нехотя бросил пистолет на землю. Вася взглядом пообещал ему запомнить этот инцидент надолго. Шагнул вперед, не обращая внимания на метнувшийся к нему зрачок автомата. «Слушай сюда, Урка. Нам от тебя ничего не надо, даже жизни. Твои мальчики уже все рассказали, в том числе и то, что они из команды Маракутса, которого мы достанем везде, даже на том свете. Ты же столичная крыса. И с тобой наша разборка будет другой. Пойми одно. Случись, что с этой девушкой у тебя будет три кровника. Три, сука. Считать умеешь?» «Я же предлагаю честную сделку. Ты отпускаешь ее, мы отпускаем тебя. Даю слово ганфайтера, уйдешь живым. Но если...» — голос Васи упал до шепота. «Понял», — с прежним невозмутимым видом ответил Маюмура. «Я принимаю предложение. Надеюсь, вы умеете держать слово». Василий скрипнул зубами, преодолевая порыв броситься к врагу и убить его одним касанием пальца. Маюмура опустил пистолет, выпустил руку Ульяны, которая смотрела на него, прикусив губу, и кинул автомат на землю. Я могу идти». Никто ему не ответил, и японец тихо исчез за стеной кустарника. Василий бросился к девушке, обнял ее. Но Ульяна отстранила его, все еще глядя вслед Майюмуре. «Ничего не понимаю. Я же пыталась его...» «Я тоже», — со вздохом признался Парамонов. «Как об стену горох. Неужели он владеет пси-блоком?» «Кажется, я знаю, в чем дело», — сказал Василий. «Вы пытались его загипнотизировать?» А не может он защититься от внушения с помощью генератора псизащиты. Я же говорил, у меня есть несколько штук, сам дорабатывал. А у него может остаться стандартный колпак, разработанный в лаборатории ФСБ и предназначенный для экранизации мозга от излучения глушака. Как же я мог забыть, пробормотал с облегчением Иван Терентьевич. Это меняет дело. Но я не знал, что генератор способен защитить человека от рапорта. Что ж, будем знать. Итак, господа отдыхающие, что предпримем? «Пойду догоню», — бросил самандар, собираясь нырнуть в лес, и наткнулся на стальную руку Василия. Я дал ему слово. Вася поглядел в непроницаемые глаза Вахида Тажиевича. «Он должен уйти. Он может вернуться. Не вернется. Вы не понимаете, разве зачем он пришел сюда во главе целого отряда? Понимаю, и все же мы отпустили его. Пусть идет. Он не отстанет, пока не выполнит приказ Хейно». Вася отвернулся, подошел к Ульяне, прислушивающийся к их разговору, — сказал с улыбкой. — Кажется, отдых наш закончился. Пойдем свертывать лагерь. — Спасибо за освобождение, — улыбнулась в ответ девушка, целуя вдруг Василия в щеку. Она взмахнула рукой. — Твоя речь меня потрясла обилием сленга. — Идем за Соболевыми. Стас там, наверное, весь испереживался. Ульяна и Василий скрылись в лесу, не боясь разговаривать во весь голос и смеяться. — Молодость, молодость! — задумчиво проговорил Парамонов, глядя им вслед. «Я, конечно, не хочу вмешиваться, в Вахид, но у вас очень сильный соперник. Я имею в виду не носового, с ним-то вы еще справитесь». «Котов мне не соперник», – растянул в улыбке губы Самандар. «Уровень мальчика слишком низок». «Как сказать?» «Он идет, а это главное». Парамонов проследил передвижение Маюмура в лесу с помощью гипервидения, отметил очаги некроизлучения. Самандар оставил на поле боя три трупа, до да у палаток остывали еще три» и со вздохом поплелся за Вахидом Тажиевичем в лагерь. Они раньше, в общем-то, не были близкими друзьями, попав в зону отторжения людьми внутреннего круга по разным причинам, что их в сущности и сблизило. Однако последние события заставляли Ивана Терентьевича переоценить свое отношение к образу жизни директора МИЦБИ. В его психике наметился и злом, и произошло это не без воздействия Рыкова, предложившего заманчивую перспективу стать одним из девяти.